Распахивались двери в многообещающие кабинеты с высокими креслами. Молодой, пришедший с фронта красноармеец, образованный и в то же время не царский спец какой-нибудь, не окончивший студент. А в те времена студент звучало почетно. Что-то передовое от разночинцев, от демократов сохранялось в этом звании, так что он мог продвинуться и быстро в большое начальство». Коляска катила его по этой дороженьке легко, весело, на мягких рессорах. Связи у него хорошие были, и родители, терпимые по тем старым понятиям. Отец хоть и дворянин, но инженер-путеец, не фабрикант, не буржуй. Такие помогали революционерам. Скропоткиным нами родственник, язык подвешен что надо, а для того времени ораторские данные – существенное преимущество. Словом, он вполне годился для быстрого восхождения. То было время молодых, горластых, отчаянных, и нужно было сильное и точное призвание, чтобы удержаться от соблазна. Тем более, что искушал не грех, ни дьявол, его манил народный порыв к культуре, к грамотности, только что отгремела гроза революции, и чистый воздух надежд пьянил куда более опытных людей, чем Калюша. Он же направляется с утра на своей коляске в университетскую лабораторию, без стеснения подкатывая к подъезду, куда тянутся пешим ходом маститые профессора и академики. Оговоримся сразу. Не было у него никаких терзаний. В заслугу ему нельзя поставить преодоление искусов. Он не делал выбора, не искал своего пути. После всех заходов, зигзагов он спокойно возвращался на него, Как возвращаются домой. Его учителем был знаменитый Николай Константинович Кольцов, тот, кто разработал некоторые главнейшие принципиальные положения современной генетики, экспериментальной зоологии, тот, кто создал, выдвинул, основал и так далее и тому подобное. Список заслуг Кольцова велико бесспорен. А у Кольцова был свой учитель тоже выдающийся зоолог, Михаил Александрович Менсбер, основатель русской орнитологии и зоогеографии, яркий пропагандист учения Дарвина. А у Менсбера были свои учителя, и главный из них Николай Алексеевич Северцов, который, опять же, основоположник экологии животных, науки, разработанной впервые и вместе с его учителем Карлом Францевичем Рулье. В истории он известен как замечательный зоолог, выдающийся теоретик биологии, создатель первой русской школы зоологов-эволюционистов. По этой цепочке можно идти далеко, от колена к колену, от одного замечательного к другому не менее замечательному, ибо мы напали на счастливый случай. Не у каждого ученого есть столь знатная родословная. Научное, генеалогическое древо зубра Раскидисто, велико и почетно Оно не менее славно, чем его дворянское древо Ветвистое древо биологической школы Которой Калюша принадлежал Обеспечило его хорошим происхождением И наследственностью, первоклассными традициями Революция не прервала, не нарушила научную родословную Профессора остались профессорами, карпы-карпами Морской рачок» вел себя так же, как и при Романовых. Честно говоря, Калюша любил хвалиться своими предками и по материнской линии, и по отцовской, но рассказы о них не выдерживали никакого сравнения с его рассказами о Кольцове и Менцбере, которого он застал ректором Московского университета. Насчет Кольцова, что он был за человек, существует бесспорное всеобщее определение: талантливый, чрезвычайно работоспособный порядочнейший. Далее мнения расходятся. Для Калюши наиболее существенным было то, что Кольцов дивный зоолог. Хороших зоологов мало. Хороших математиков, физиков, химиков – этого добра хватает. А вот зоологи, да еще хорошие, перечет. Их нужно больше, как хороших людей, тем более, что, как правило, они действительно хорошие люди. По глубокому убеждению Калюши, Зоологи отличаются от прочего образованного человечества тем, что они в среднем лучше. Начинал Кольцов как сравнительный анатом. Первая его студенческая работа о лягушке, а первая взрослая о голове миноги. Так что он по своему происхождению как и зубр, мокрый зоолог. Работа о голове миноги сразу стала классической. От многообразия морской фауны Кольцов перешел к форме животных почему у животных такие формы, а не другие, и далее перешел к форме клеток.